Но и без того десятки их погибли в пастях чудовищ, прежде чем дойти до города. Значит, это не ваши предки, возвели к сухоту, спросила Валерия. Он был уже совсем древний, когда мы впервые пришли сюда. И даже его выродившиеся жители не знали, сколько лет он простоял. Твой народ пришел сюда, Созиразуат озера Зуат?» — спросил Конан. «Да. Больше полувека тому назад племя Тлацетлан восстала против стигийского короля и, потерпев поражение, бежала на юг. Долгие недели шли они через саванны, холмы и пустыни, пока не вступили в огромный лес. Шли тысячи воинов,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 а взамен подарить ему всех, кого возьмут в городе, живьем. Перед рассветом он открыл ворота. Воины хлынули внутрь, и залы ксухотла залились кровью. В городе жило лишь несколько сотен людей, жалкие остатки великого народа. Только Мег говорил, что они пришли сюда давным-давно, из старой косалы,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 И наши предки перебили их, оставив около сотни для Толькемека, бывшего некогда рабом. Много дней и ночей разносились по городу их вопли и стоны. Некоторое время племя Тлацетлан жило в мире и покое под началом двух братьев, Тихултли и Ксоталана, совместно с Толькемеком.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 А потом Ксоталан взял в жены женщину, о которой мечтали и Тихултли, и старый Толькемек. И вот безумный Тихултли похитил ее, а Толькемек помогал ему, желая досадить Ксоталану. Тот потребовал, чтобы ему возвратили жену, но совет племени решил, что выбор остается за женщиной.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 На три части разделилось племя в дни этой смуты. Еще раньше, в мирные дни, город был поделен властителями между собой. тихулт занимал западную часть, Ксоталан-Восточную, только Мек в районе южных ворот. Так образовались три военных лагеря. Злоба, ненависть и ревность породили кровь, Насилие и убийство. Раз извлеченный меч не мог уже вернуться в ножны. Техултли враждовал с Ксоталаном, а только Мек помогал то одному, то другому, предавая, когда ему было это выгодно. В конце концов Техултли и его народ отступили к западным воротам, где мы живем и теперь. Ксухотл имеет форму овала,